Принцип гибкости Следующий принцип, который мне хотелось бы рассмотреть, это принцип гибкости. Зачастую принцип гибкости понимается превратно. В сознании людей человек, следующий этому принципу, представляется беспринципным, слабым, неинтересным, хитрым и даже опасным. Гораздо проще жить с прямыми и открытыми людьми, твердо следующими своим договоренностям и своим обещаниям, как говорится, сказал, сделал. С практической точки зрения хочется иметь деловые отношения именно с такими людьми, так как кажется, что их уровень ответственности выше. Значит и шансов на успех всего предприятия значительно больше. При этом нужно отметить, что такого рода ответственные люди вообще не часто бывают довольно холодными, и глубокие эмоциональные отношения с ними развивать довольно сложно. И удовлетворение от взаимодействия с ними тоже получить сложнее. Интересно, что дела с ними также часто идут не в гору. На их пути постоянно встречаются какие-то труднопреодолимые препятствия, и их ответственность зачастую не спасает. Прямое давление на ситуацию не приносит им успеха. Узлы все больше затягиваются, и напряжение все возрастает и возрастает. Обстоятельства как будто специально создают для них преграды. И чем больше они сопротивляются, тем больше появляется туч на небе. Сколько бы они ни культивировали в себе силу и ответственность, ее все равно не хватает, чтобы установить над ситуацией доминирующее положение. Поэтому и особых успехов в отношениях с такими людьми тоже не наблюдается. Все это говорит о том, что сильные, прямолинейные и ответственные люди совсем не обязательно являются успешными в жизни. Кроме своего опыта, кроме своего опыта, Они не получают от жизни ничего, ни эмоций, ни серьезных результатов. Получается, что принцип гибкости — это удел по-настоящему могущественных, зрелых, чутких и великодушных людей. Принцип гибкости подразумевает, что в характере человека всегда имеется некий твердый стержень. Он принципиален, но эта принципиальность не носит статичного характера. Она не догма, она динамична. Как это достигается? Очень просто. Принципиальность, основанная на принципе служения, всегда учитывает все тонкости обстоятельств. Она ориентирована на максимальное служение всем участникам событий. Задача такой принципиальности – не подавить свободу и личностность как в нас, так и в окружающих нас людях. Напротив, такая принципиальность знает, что такое подавление кончается потерей эмоций. Поэтому гибкий человек знает, что ему в данный момент нужно сделать для своего личного роста и как нужно помогать, в этом другим людям. Он осознает свой жизненный путь и свои уроки. Когда необходимо, он мягок, когда необходимо, он строг. Он справедлив, но его справедливость не основана на знании каких-то сводов правил, она целиком основана на принципе служения. Такой человек не будет мешать людям сдавать их экзамены, идти своим жизненным путем. Он не предъявляет к ним тех требований, которые предъявляет к себе, они ведь другие. Он никому не причиняет сердечной боли. Он не унижает и не оскорбляет человека, даже если бьет его или дает наставление. Он продвигает людей навстречу принципу служения, к себе и своему сердцу. Он делает для них настоящее благо, и люди так или иначе чувствуют это. Будучи принципиальным, он всегда остается очень гибким. При наличии принципа служения, это вечное неразрешимое противоречие с легкостью разрешается. Принцип служения позволяет проявить неподдельное сострадание к людям. Такой принципиальный человек знает, что самое главное – это помогать людям приближаться к своему месту в общей системе. Он знает, что без такого личностного приятного единения с миром, с целым, полноценное счастье просто невозможно. Желание обустроить жизнь таким образом, чтобы все могли взять в ней именно то, что им нужно – И продвинуться к своему единению вот по-настоящему благородная цель. Такой человек всегда преследует только ее, он все воспринимает только в связи с ней. Он понимает, что все окружающее может быть и по-разному, но ведет каждого из нас к одному и тому же, к самим себе, к своей уникальной роли. Такого рода принципиальность позволит каждое мгновение получать необходимые эмоции и всегда быть на подъеме, всегда быть решительным. и при этом всегда счастливым. Такой человек нужен и себе, и людям. Достигнутое внутреннее согласие и единство даст нам возможность оценить себя. Это первый шаг к тому, чтобы постепенно научиться ценить всех людей и все окружающее. Это сделает наше существование полным и законченным. Мы перестанем мешать людям идти своим путем. Сохраняя мудрую принципиальность, мы сможем помогать им, Избавившись от постоянного осуждения людей, внутренней и внешней критики их поступков, мы поможем им быстрее преодолеть свои иллюзии.